И тут, когда он начал рассказывать о том, какой замечательный способ мы придумали для переподготовки личного состава, чтобы скрыть масштабы поставок новой техники в развернутой у границы полке, до меня дошло, как выполнить последнюю операцию. Подбор параметра в алгоритмах шаг-винт. Для этого надо уравнять моменты сил, а ведь это весцы. К одной стороне прикладываем результат силы от трубки ПИТО к другой от тахометра и уравновешиваем их путем перемещения точки подвеса КОС от датчика на упорном подшипнике, как перемещает грузик на весах. Если двигать точку опоры, то ее перемещение даст угол, на который требуется развернуть лопасти. Ставим туда подшипник и пусть рычаг качается на нем. Стоп! И еще раз только с давлением. и так справа давление от трубки ПИТО. Среда от насоса тахометра. Они давят каждый на свой гидроцилиндр. Между ними и коромысло, под которым плавает топора Высокое давление справа перемещает коромысло вправо, уменьшая рычаг, пока давление там и там не выровняется. Положение опоры через рычаг даст угол поворота лопасти. КОС запрещает нулевое положение угла атаки, кроме пикирования. Для этого его надо связать с авиагоризонтом и высотомером. Этим предотвратим раскрутку двигателя. Александр Иванович, на минуту, решил, как подобрать параметр по результатам деления для винта. «Ой, вали отсюда! Никогда разговоры не поддержишь! Все самому приходится делать! А задумка его!» В общем, четыре полка делятся на четыре части. Летный состав, технический, БАО и обслуживающий персонал. Все они едут на переучивание в четыре разных центра за Волгой и на Урале. После окончания учебы направляются в разные полки. То есть мы перетасовываем полки, развивая связи на местах. Агенты, а таковые по умолчанию существуют, лишаются связи, Почта переученных иллюстрируется, приказ об этом издан. Самые большие сложности с обслугой, но ее перевели на военное положение, так что отказаться она не может. Комплекты долгоносиков поступают на складское хранение непосредственно в части. Места для крепления очищаются и подготавливаются для установки насадки. Причем приказы подготовлены с совершенно другим обоснованием. Не для установки, а для снятия местного перегрева цилиндров. Когда я доложил самому, и тот посчитал, что полк может собраться в старом составе только после шестнадцати переучиваний, он дал добро на этот способ. Сейчас собираем комплекты для второго учебного полка. Скорость производства возросла. Через месяц начнем обучение сразу в четырех местах. А почему Сибирь или Волга? — Ну, мы считаем, что там у противника меньше агентуры и больше трудностей в связи. — Это не панацея, — заметил Николай Николаевич. — Ладно, пойду посмотрю, что там твой главный придумал. — Как он тебе, Саша? — Работаем, душа в душу. — Это хорошо, когда так. — Так, говоришь, мои к вам все попадут? — Не все. У нас по штату 15 конструкторов не хватает. Остальных посадим переделывать... «Машину под новые двигатели?» такие же еще нет». «Не скажи. Вал и все снастку для него передали у Молотов. К концу месяца верну готовый. Обвяжем здесь и поставим на доводку». «Когда и как успели?» «Но, все тебе расскажи. Есть способ. Ты лучше скажи, как здоровье». «Ну, как-как, резать будут». «Я отказывался». «Да он приказал». Я ему, не имеете права, а он, я имею, я председатель комитета обороны, а лучший конструктор у меня болен и тяжело, так что имею весь разговор. Десятого операция назначена. Слушай, я тебе Степанченко направлю, пусть попробует все до десятого, так мне спокойнее будет поднож ложиться. Он у меня теперь ведущий, вместо Валерки. Присылай. А где здесь телефон? «Вон там, в каморке Куда ставка ушла?» «А тебе как машина?» «Мессер Гейплзубан почти по всем параметрам превосходит. Если успеем сменить перкаль, то хрен ее возьмешь за хвост». «А где материал брали?» «Опытный. Оборудование для него пока делают только в Америке. Ну и наши теперь пыхтят. Ну, вроде договорились о поставке оттуда». — Придет во Владивосток, оттуда в Новосиб. Там будут ставить завод. — А что прозрачный такой? — Краску не держит. Красить надо в момент производства или накатывать ее термическим образом. Такой установки и краски у нас нет. Поликарпов куда-то долго звонил, потом разговаривал с женой Василия Степанченко, начальника Алиска Б. Сам Степанчонок спал, но, видать, после праздника. — Затем Филин вызвал машину, и все уехали обратно в Москву. А я перебрался в дом и работал до четырех утра. Утром меня разбудил рев двигателей. В небе на чкаловском шел учебный бой между Мессершмиттом и Долгоносиком. И яростный и надрывный. От самой земли до самого потолка. Два аса сошлись в этом бою, и никто не хотел уступать другому неба. Топливо быстрее кончилось у Мессера, Машины сели и подруели к КП. Из кабин выскочили летчики в мокрых, хоть выжимаях, гимнастерках. Техники набросили на них меховые куртки, как только они обнялись и похлопали друг друга по спине. Мы с Ферином стояли в прозрачном курятнике СКП и гоняли чай, в ожидании Супруна и Степанчонка. Они шумно вошли в помещение. «Товарищ генерал, учебный бой закончил, проиграл по топливу». Но приходилось постоянно отбиваться и на вертикаль уходить, не давая Ваське разогнаться. Было не холодно. Майор Супрун. Ну, а ты что скажешь? От движка жарковата в левом углу. Непривычно кнопкой триммеры поправлять. Уборка шасси из каска. Великолепно тормозит щитком и лихо разгоняется. Неохотно идет вверх после пикирования. Приходится триммером подгонять. — ответил, смешно шевеля ворошиловскими усами подполковник. — Поэтому электротримеры поставили. В курсе? — обалденные обзоры и панорамное зеркало. Сидеть очень удобно. Дважды мог обстрелять Степана. Кнопки нажибал Но где я в КП, я так и не понял. — Снизу, под обтекателем. Внутрь капота стоит. — Чудесно! Хочу тот прозрачный попробовать. — Отдыхай, запарился весь. Сейчас ему вин перебросят. — Зачем? — Ну, он вот пока у нас один. Остальные с двумя фиксированными положениями шага. Большой-малый. Не готов пока регулятор шага. — И когда? — спросил Василий и уставился на генерала. — Ван, у него спроси. — Я представился. В той машине, на которой вы сейчас летали, стоит механизм, который разворачивает лопасти на максимально выгодный угол атаки. В зависимости от нескольких условий полета. И он это решат сам, без участия летчика. Но сделать точно такой же у нас не получается. Он электрический. А у нас таких приборов не делают еще. Мы вместо электрики ставим гидромеханику. Окончательное решение получено только сегодня. Отправим в Ленинград. Ну а там как сделают. Летать с ручной регулировкой шагом можно. Но придется отвлекаться на управление винтом. И у нас три разных регулятора шага пока не выбрали, какой из них окончательно будет стоять на машинах, если задержится изготовление автомата в Ленинграде. Ну, более-менее понятно, но машину с ручным управлением тоже хочу попробовать. Попробуйте, но ту, у которой кабина сзади, это основной тип, наиболее массовым будет, и он максимально похож на Ишака, и не только внешне. Через полчаса Степанчонок продолжил испытание и по их окончанию скривил губы. Сказал, третий тип от практически не отличается, только скорость больше и динамика выше. Существенно хуже обзор, легче срываться в штопор, как Ишак. Чуть на меньшей скорости, но выходит уверенно и быстро. От двигателя не жарко, но машина хуже, много хуже. Там минимальные переделки боевой модификации И-16. Массово переделывать даже уборка в шасси не будем. Нам столько не осилить в отведенное заданием время. Полностью переделывать будем 1320 истребителей ути 4 типа 5. В такой, как вы летали в первый раз, для самых опытных летчиков. Второй тип привязан к новому материалу, который поступит неизвестно когда. — Ну, а о третьем вы сами все сказали. — Спасибо. Я в центральный госпиталь. Утром мне звонил Николай Николаевич, просил передать вам, что хотел бы переговорить с вами до операции, товарищ главный конструктор. Отказываться было не с руки. Я сходил, переоделся и через некоторое время выехал в среду машины степанчонка которого нагнал перед самой Москвой. Быстро ездит испытатель. Свернули с Щелковского шоссе, и через десять минут поставлю машины на площадке внутри госпиталя. Машин еще немного, и на них ездят уважаемые люди, поэтому особых сложностей с парковкой не возникает. Все ворота открываются по гудку и проверке документов, сводящихся к показу красной книжечки, даже не раскрывая ее. Василий Андреевич явно уже бывал здесь, поэтому иду за ним. Нас снабжают белыми халатами» который мы набросили на плечи, и мы продолжили путешествие по хирургическому отделению. Николай Николаевич в коричневом халате с воротником цвета хаки лежал поверх одеяла и что-то читал. Палата отдельная. Ну как? Во! Обзор просто сказочный. то Топливо больше, чем у мессера, и по динамике он его превосходит на все сто. Степка мне хвост зайти так и не смог. Ему приходилось только отбиваться. «Есть отдельное замечание. Жарковато в кабине в левом нижнем углу. А так, мечта. Но они говорят, что только ути будут переделываться по полной схеме. Остальные, кроме носа, ничего не получат. Я знаю, что по ней. Это главное». «Ну, и шаг более динамичный и скоростной. Но после их капли, как на фарман пересел, из нового только механизм привода щитка поставили». Остальное все, как и было. Маневрены характеристики практически без изменений. — Ну, все, спасибо, Василий. Извини, что праздник побеспокоил. — Да ничего, я пойду тогда. — Марья, привет передавай, и мои извинения, что все ее планы сорвал. — Она привычная. Я зайду одиннадцатого. — Если пустят. — Позвони в дежурный покой предварительно. — Николай Николаевич заглянул в тумбочку и вытащил оттуда блокнот, полистал его и передал мне. И, «В общем, я тут написал обо всех своих, кто из кто и что можно поручать. Вы же их не знаете совсем. Отдельным списком, кого бы хотел вернуть от Микояна, раз такое возможно. Так как вы человек новый, из другого ведомства, на последней страничке те люди, от которых бы я с удовольствием избавился бы». Да грехи не пускает. У вас может получиться. Да, если что произойдет, непредвиденное. В моей квартире чемоданчик коричневый, опечатанный. В шкафу на верхней полке лежит. Там то, что не успел. Наброски мои. Вот мое распоряжение об этом. Скорее всего, в этом случае все КБ к вам уйдет. В общем, я подумал, что так будет лучше для дела. Иначе Яковлев или Микоян себе приберут. Они давно за этим чемоданчиком охотятся. — Да все будет хорошо, Николай Николаевич. Спасибо за блокнот. Верну, как только выйдете из госпиталя. — Тьфу-тьфу-тьфу. -ть — Не беспокойтесь. Хирурги здесь великолепные. Кто вас оперирует? — Сам Бурденко. — Все будет хорошо, Николай Николаевич. — Да не уговаривайте меня. Просто я вижу, что вы человек пожилой, опытный, Не кинулись, как наша молодежь, мессер копировать. А понимаете, что радиальные короче имеют большую мощность уже сейчас. Дерузие предлагайте использовать короткое, что позволит сдвинуть кабину вперед и вести огонь по видимой цели на виражах, что горизонтальных, что вертикальных. Машину я вас посмотрел это шедевр. У меня темы не хватило это сделать Мысли были, ну, как воплотить их в металл, не додумался. А сейчас, даже если уйду, то передам это в руки, которые доведут до ума. В этом я уже не сомневаюсь. Обидно было, что КБ растащат по углам всякие микояны. Ой, не возражайте, я знаю, что говорю. Не в службу, а в дружбу. Посмотрите, что можно сделать, чтобы сто восемьдесят пятый до ума довести. Хорошая машина должна получиться. — Идите, извините, что гоню, нервов не хватает. Баляшка, сука, прицепилась и не тускает. На выходе из палаты меня поджидал незнакомый мне молодой бровастый парень, человека лет тридцати, представившийся немного немало как директор тридцать девятого завода. Серый костюмчик, серый галстук в полоску, серые ботинки, на руке темно-серо пальто на плечах, как и у меня, белый халат. Наверное, идет посетить Поликарпова. Я его переспросил об этом и хотел сказать, что тот устал, разнервничался, и не стоит его беспокоить. Но, оказывается, он уже был у Поликарпова и ждал нас со Степанчонком у другого входа. Степанчонка только что видел и поджидал именно меня. Звали его Михаил Янгель. До назначения директором завода он был заместителем Поликарпова, назначенным им после ареста Томашевича из-за аварии И-180-го, в которой погиб Чкалов, и принял на себя доводку этого самолета. «Тридцать девятый завод» должен стать первым серийным заводом для этой машины, после того, как «Горьковчанам» с «Двадцать первого завода» удалось отпихнуться от размещения серии у себя. «Янгель» был представителем КБ в «Горьком», но не сумел добиться размещения заказов 100 машин, кстати, принятых на вооружение РКК, не прошедших полный курс испытаний в НИИ ВВС. Распоряжением Шахурина завод 21 перепрофилироваться на выпуск И-26, еще не принятого на вооружение Як-1 и ЛАГ-3. И Янгеля отправляют на 39-й завод, причем не конструктором, а директором. На диплом инженера он получил... В июне 37-го года. Мне Николай Николаевич сказал, что КБ в почти полном составе направляются для работы в ОКБ НИИ ВВС. А меня четыре дня назад направили на 39-й завод директором. И замнаркома Яковлев вручил мне вот эту бумагу. Он протянул мне приказ по НКПу о снятии самолета И-180 серии и подготовке оснастки под выпуск Як-1. То есть меня из КБ забрали, а я у Николая Николаевича работаю с тридцать второго года. Еще студентом начал подрабатывать. Вот получил на доводку принятый в серию самолет. И меня пинком под зад выбрасывают из КБ. Я пришел просить Никника помочь, а он говорит, что все теперь решат не он, а вы. Сегодня праздник, поэтому еще можно этот вопрос утрясти, а завтра будет поздно. Должность я еще не принял. Передо мной стоял будущий академик, дважды герой соцтруда, генеральный конструктор знаменитой «Сатаны» Р-36. легенда советского ракетостроения. И что делать? Вытащил из кармана блокнот Поликарпова. Фамилия Янгеля подчеркнута дважды. Написано, что разработал и внедрил батарейную лафетную установку вооружения на самолетах И-180 «Автар». И сто восемьдесят пять. Способный инженер, много и активно работает с вибрацией и ударными нагрузками. Я почесал себе слева верхнюю губу под усами. Черт знать что делать. Такая корова нужна самому, но связываться сейчас с кап в занятие довольно тухлое. Тем более, что человека повышают, и я даже догадываюсь, почему. Рассчитывают что на этом месте он себе шею сломает. Тридцать девятый завод — это дочернее предприятие Дукса, вторая площадка завода номер один. Когда-то на обоих безраздельно хозяйничал Поликарпов. Сейчас завод трясет и лихорадит из-за того, что на нем сидят четыре КБ, и каждый из них тянет одеяло на себя, Среднепроизводство машин Поликарпова потихоньку сворачивают в пользу еще не состоявшихся машин. Сам я кадровыми вопросами не занимался. Никого, кроме Лозина Лозинского, к себе не перетаскивал. А стоит. Ну, ладно, если не возражаете, то можем подъехать в институт и попробовать решить проблему. Пройдемте. Михаил Кузьмич активно пытался расспросить про машину. А я напряженно думал о непоследовательности Сталина, который только что хвалил нас с Филиным за проделанную работу. И тут же подписывает постановление о признании двигателей воздушного охлаждения бесперспективными и снимает серии машины, уже прошедшие испытания и готовы идти в нее. «Это со мной», — он в отдел кадров. Усадил Янгеля перед кабинетом подполковника Алексеева, а сам направился в кабинет Филина с бумажкой НКАП. — Александр Иванович, вы это видели? — Нет. Где взял? Возле кабинета Алексеева сидит инженер Янгель. Его пятого числа вечером назначили директором 39-го завода. — Да к нам переведен. Он же зам Поликарпова. Филин потянулся к телефону и через минуту уже разговаривал со Сталиным. К тому заходили Шахурин, Яковлев и на пальцах доказали, что я сделал то, что и они. Уменьшил лоб в машины, соответственно, статья в технике воздушного флота за декабрь 1939 года верная. Не надо действовать именно так, отказаться от звезд в пользу V-образных двигателей, как у мистера Шмидта. И привели мнение ручных ученых из САГИ в поддержку этого мнения». Сам Сталин это постановление не подписывал, пообещал разобраться с вопросом. Собирался побеседовать с нами по этому поводу, но мы исчезли с посиделок 7 ноября, и разговор не состоялся. У него запланирована встреча с нами по этому вопросу на завтра. — А у нас под шумок СКБ Поликарпова, который вы передали нам на время болезни Николая Николаевича, увели исполняющего обязанности главного конструктора Янгеля. Но он ответственный за доводку И-180, который уже принят на вооружение ВВС, и мы за почти год не получили ни одной машины, потому что КБ постоянно перебрасывает с одного завода на другой, намышленно затягивая поставку войска этого самолета. И он же назначен поликарповым ведущим конструктором И-185. Его перевели на 39-й завод директором с задачей снять с производства самолет И-180 и начать изготавливать оснастку для И-26, который испытания еще не прошел и в серию не принят. Филин замолчал, слушая Кремль. Да, это его машина. Опять молчание. Два БС и два ШКАС на едином лафете, и это разработка именно Янгеля. Впервые в меры, единая платформа для вооружения. Да так же, как в ИИ-16НМ у Никифорова. Это общепринятая система установки вооружения, и она разработана именно им. Да-да, три года назад, но в КБ он работает с 32-го года. Что, Никифоров привез его из Москвы к нам и посадил у кабинета начальника отдела кадров, но без вас, товарищ Сталин, мы эту проблему закрыть не можем». Прикрыл трубку рукой. «Спрашивает, как проявил себя самолет И-180 в войне?» «Никак. Его сняли с производства. Двигатели М-88 летали до конца войны». «Говорит, что никак. Этим постановлением их сняли с производства. А двигатель летал до конца войны на других машинах». «Да, даю трубку». «Я принял протянутую трубку». Что говорят ваше время по поводу этого постановления? Сам Шахурин написал в своих воспоминаниях, что это была ошибка НКАП. У меня есть сохраненная страница с этой цитатой. Забирайте себе Янгеля и 39-й завод. Я как председатель комитета обороны отменяю данное распоряжение. Помогите товарищу Янгарева Суид, специальность директора завода, и предупредите его, что он лично отвечает за скорейший выпуск серийного самолета И-180. Первый серийный самолет назвать именем Чкалова. Вы меня поняли? Так точно. Да, товарищ Сталин. Я уже передал товарищу Филину время нашей встречи и поднимаемые вопросы. Готовьтесь. До свидания. И короткие гудки в трубке. «И чего он хочет?» «Требует обоснования о первоочередных НИР на декабрь сорокового и сорок первого». «Второй вопрос мы уже сняли. И хочет поставить тебе задачи на время моего отпуска. Распишись в приказе, остаешься за меня до четвертого декабря». «Я хотел утром уже выехать в Кисловодск. Придется отложить на сутки. Супругу с младшей отправлю завтра. Билеты мы уже взяли». Арцемовича я отправил в командировку в Иркутск. Там опять катастрофа и разрыв пушки. Судя по всему, это он подписал принятие ЦКБ-57. Я его планировал оставить за себя. У Щербакова план этот месяц. Ознакомимся завтра. Его сегодня нет, куда-то умотал. Кто-то у него болеет, да и праздник. А на сегодня все». «Да, уже раз пять звонила, надо домой, помочь ей собираться, так что дай храба, я пошел». Мы вышли. Он закрыл кабинет, я предложил его подбросить домой, но он отказался. Поднявшемуся со стула в коридоре Янгелю сообщили решение Сталина. Подписали ему пропуск, чтобы его выпустили с часть, и он ушел на станцию. Время почти обеденное, на территории почти никого нет». Только шум на стадионе, там футбол играют. Страна отдыхает, последний предвоенный ноябрь. Немного посидел в машине, перебирая в памяти события этих двух дней и вернулся в свой домик, чтобы не держать засидевшуюся охрану на заднем сиденье. В одиночестве я могу посидеть только там. А как же дадут тут поработать? Не прошло и сорка минут, как вернулся. У ворот стоит три машины. Товарищ Шахурин, собственной персоной, с целой делегацией. Работенки в охраны сегодня вдоволь. собирают оружие у желающих пройти в дом. Странно, что не видно Яковлева. Впрочем, из пяти вошедших трое наших. Это инженер первого ранга водин и два его помощника по отделу истребителей Максимов и Васильев. Из НКАП только Шахурин и Хруничев. Поздоровались, познакомились. Пинок, оказывается, уже достиг цели и заставил пятую точку начальства пошевелиться. — Товарищ никиферов вы знакомы с таким понятием, как план. Пришлось покивать, чтобы был знаком. И нарком продолжил свои мысль, выложив на стол бумажку. — Вы видите здесь самолет И-181? Нет, здесь только самолет Яценко И-28, на его разместили на саркомбайне вместо 81-го завода. Поэтому план по его выпуску будет сорван. Сегодня, 8 ноября, выпущено 7 машин из 300. На 81-й передали бюро Яковлева, на котором выпускает его Р-12, модификацию ББ-22, которая выпускается на заводе номер 1. Не проще ли было на 100 самолетов увеличить выпуск на единичке? Ведь, по словам Яценко, у него было все готово для начала работ на родном заводе. И-28 построен там, и оснастку на него начали делать сразу же. но В результате ни одного современного самолета ВВС не получит. Ни И-28, ни И-180, которые каким-то чудом даже в плане не фигурируют. Это называется... Нечестной конкуренции ей. Использованием служебного положения в личных целях. Летчики стонут от ББ-22 и Р-12. Вон там лежат его обломки обломке. Товарищ Яковлев снят с должности заместителя наркома НКП по опытному самолетостроению. Назначена комиссия, которая будет решать его судьбу по результатам проверки его деятельности. Ну а ко мне-то вы Зачем? Получили разрешение товарища Сталина ознакомиться с самолетом И-16Н и И-16УБ. Вот его записка. Он вам звонил, но вас не было на месте. А смысл вам его показывать? Эта разработка не имеет никакого отношения к НКАП. Это полевая переделка основного истребителя ВВС, которая снимается с производства. Товарищ Сталин поставил нам в пример эту машину как очень простой и эффективный с экономической точки зрения способ модернизировать устаревший самолет, не залезая глубоко в карман государства, сказал, что мы просто разворовываем бюджет. Товарищ Хруничев занимается планированием работы наших предприятий и в настоящий момент готовит изменения в плане на 1941 год. Товарищ Сталин приказал все изменения согласовывать с вами, «Светослав Сергеевич, но он сказал, что завтра у него назначена встреча с вами, и это войдет в ваши прямые обязанности. До этого он обычно согласовывал эти вопросы с Яковлевым. А этот, Остап Ибрагимович, работал с Михаилом Васильевичем. Нарком ладонью в руки показал на своего заместителя, приехавшего с ним. В записке о товарища Хруничеве нет ни одного слова, так что извините». Но машина будет показана только вам. Хроничеву самолет было показывать бесполезно. Он кроме планирования и выбивания сроков, в том числе и тюремных, ничем больше не занимался. И здесь сидел, насопившись и прозорливо рассматривал меня с точки зрения поиска врагов народа и скрытых троцкистов. Специалистом в области авиации он не являлся. Нареком пожал плечами расписался в журнале допуска, который подал ему копытцев. Мы надели куртки и вышли к моей машине. Шахурин недоуменно посмотрел на усевшегося вместе с нами охранника, но затем его больше заинтересовал непривычный звук мотора и циферки, высветившиеся на нижней панели приборной доски. Все внимание переключилось туда. Он все-таки авиационный инженер, а не хозяйственник, как его зам. Но вопрос он стал задавать только, когда охранник остался в машине, а мы прошли в ангар. «Вы под арестом, что ли?» «Нет, это охрана». «А до этого работали?» «Все в личном деле, не здесь». «Понял. Двигатель на вашем автомобиле. Странный, звук незнакомый». Я включил свет в ангаре. Здесь даже окна под потолком, занавешаны изнутри. И начал расстегивать чехлы». Алексей Иванович помогал отщелкивать кнопки. «Достаточно!» Я залез на крыло и откинул чехол с фонаря, нажал на панель замка, переместил его вниз и дернул ручку, поднимая каплю чуть вверх. После этого отодвинул сдвижную часть. «Хорошо!» Сам спрыгнул вниз и обошел крыло, взял стремянку у стенки ангара и перекатил ее к капоту. Чехол с винта снимать не стал». Алексей Иванович уже забрался в кабину и даже задвинул обратно фонарь. Крутил головой, осматривая заднюю полусферу. Ручка была неподвижной, так как рули были расклинены. Он поднялся с кресла и спустился вниз. Подошел ко мне поднялся на стремянку. «А это что за УБТ, что ли?» «Да, четыре УБТС. Или два и две пушки крылевые «А где синхронизатор? Не вижу». — Здесь электроспуск, а синхронизатор вон там, напротив винта стоит. — То есть это у вас отсек вооружения? — Да, и внутри его проходит вал и поток воздуха для охлаждения двигателя. Охлаждение принудительное. — Красивая задумка. — Насколько я понял, это сделано из ути — Да, а вон там стоит И-16Н. Он будет массовым. Он сохранил практически все от старой машины. Только пулеметы переехали вперед, и вместо шкасов стоят УБТС. Убрали наплывы на капоте от них. Фанер закрытый, но штатный, стип 12. Переделка, включая винты и перевооружение, стоит 8700. Самолет вместо 207 тысяч будет стоить 215 или чуточку меньше. Я опустил капоты, закрыл замки и начал затягивать обратный чехол. Застегивать кнопки не стал. Закрепил его штатными резинками. Утром придут механики, разберутся. Мы вышли из ангара, я закрыл его. Зашел в будку охраны и расписался, поставив время и цель вскрытия. Шахурин стоял на площадке и делал какие-то пометки в блокноте. Это я так, чтобы не забыть. Никаких упоминаний о секретном самолете, не беспокойтесь. Он показал записи, просто перечисленные названия деталей, которые его поразили. Винт, вычеркните. Ни одного слова о нем. Вы его не видели. Но где-то же они делаются. Делаются у нас. Они же заводские. заводские. И могут производиться массово. Но это секретно. Это наш подарок Гитлеру и Герингу. Главное, не сделать его преждевременно. В машине он опять молчал. А вот у меня в кабинете выдал такое. Подошел к Хруничеву хлопнул его по плечу, причем довольно сильно. Утерли нам нос, ввестники. Тот, тот, этот гад, как кипяточком брызгал во всех углах. Вот су, сволочь, так подставил. Нам еще очень-очень повезло, что дело кончилось только этим. Хозяин, правда, был на редкость спокойным. — Да это ты плохо уж, лучше бы кричал. — Да не кричит он, не любит этого. «Ладно, бог не выдаст, меня не съест. Давай план, Михаил Васильевич». Мне передали план на сорок первый год, но я отрицательно покачал головой. «Не, завтра. Могу точно сказать, что можно сразу снимать «Чайку» и «ББ-22» с «Р-12». Увеличить выпуск «ДС-3» вдвое или втрое. «Двадцать первый завод», «ЛА-5». Первый завод, там все готово по «МИГ-3». «Запускать ограниченную серию. Максимально быстро и готовить оснастку для ИС-180. Восемнадцатый 18 завод готовит оснастку под ЦКБ-55. У меня приказ Сталина довести эту машину в кратчайшие сроки, который по неизвестной мне причине до сих пор не выполнен. Машину нам так и не перегнали». «Было такое?» — спросил Шахурин у Хруничева. «Не знаю. Это епархия Яковлева. Может быть, Кузнецов в курсе?» Там их две модификации, требуется именно двухместная. Воеводина и его замов уже из домика Выперкопытцев, после того, как они подтвердили, что испытания И-16Н и И-16УБ были закончены 5 ноября. Они предъявили резолюцию, подписанную председателем комиссии генералом Филиным с росчерком Сталина. Подготовить комплекты оборудования – Для полевой переделки всех имеющихся истребителей И-16 и, и УТ-4 в соответствующие модификации Н и УБ в срок до 1 мая следующего года. Выпуск новых истребителей И-16 на заводах НКАП прекратить с 29 декабря текущего года. НКАП сосредоточится на выпуске двух новых моделей самолетов истребителей И-180 и, и ЛА-5. «Предусмотреть вопрос перехода на единый двигатель для обеих марок самолетов». Хрончев передал наркому эту бумагу, и тот на мгновение застыл, не давая мне ответа. Но затем лицо чиновника от авиации посветлело. Все решено за него, и ломать голову в поисках решения не надо. Проклятый 105-й дров наломал немеренно, нормально работать он пока не научился». Вернее, люди его не научили. Да и сами устраивали с ним такое, что хоть стой, хоть падай. Да — Да-да, Святослав Сергеевич, я прослежу, чтобы машина была отправлена вам. А там много работы. Успеем к январю отвернуться? — Есть подозрение, что да, успеем. Но требуется пересмотреть места для производства бронекорпусов. Уж больно близко к границе их подтащили. — Запорожье близко к границе? — — Это что-то новенькое в географии, — усмехнулся Груничев. — Можно не сомневаться. Закладная в НКВД появится именно сегодня. Да, товарищ Сталин указал на эту ошибку и потребовал размещать это в Уральском промышленном районе, МИАС и Каменск-Уральский. Чертежи на ИЛ-10 и ИЛ-1 были готовы на 70%, примерно. ну Сергей Владимирович... К нам не торопился. Я даже начал вспоминать, когда он попал в аварию, и не поэтому ли не спешит с приездом. Нет, Шахурин подтвердил, что в наркомате Ильюшин регулярно появляется. Так что просто побаиваться Чкаловска. Яковлев ему много понаобещал. Все они, и Микоян, и Ильюшин, и Гуревич, и многие другие были выходцами из КБ Поликарпова. Когда-то рядышком стояли их кульманы. Но вот птенчики встали на крыло и ушли в самостоятельный полет, заодно растащив и разворошив, если не сказать сильнее старое. Знакомая картина. Девяностые в конце тридцатых. Куча собачьих клубов вместо системы ДОСАВ. Это так, как пример. То же самое и в авиации проявилось. Тем более, что, как я уже говорил, самолеты больше напоминали летающие табуретки и делались с плотниками и иногда для этого приглашали столяра отделать рояль но столяры были штучным товаром и не всякий соглашался идти на такую работу где я по загривку забрать можно было быстренько получить завод дукс до эпохи авиации выпускала велосипеды а кб яковлев войотилась с бывшей кроватной мастерской Митинг с наркомом закончился приглашением вечерком посидеть в ресторане. Но я сказал, что вынужден отказаться, так как имею совершенно другие планы на вечер, и в них не входит поездка в Москву. Неожиданно для себя отметил, что общаться с Шахуриным приятно. Человек понимает то, о чем говорит и к чему надо стремиться. То есть находится на своем месте. Но чересчур доверился Яковлеву, Впрочем, именно Яковлев был назначен Сталиным куратором молодого наркома. Читал его воспоминания. Сталин в день назначения познакомил Шахурина с Яковлевым и настоятельно рекомендовал ему прислушиваться к умному человеку. Так же он поступил и сейчас. И в глазах Шахурина я такой же Яковлев, только постарше и из другого ведомства. Но... Я представитель заказчика, и это несколько меняет дело. Прошел уже почти месяц с момента моего появления здесь, и только сейчас удалось что-то реально изменить в текущей обстановке. Обстановка сопротивляется и изменяться не хочет. Но уже вечером впервые затрахтил древний аппарат под названием БОДО, пылившийся в углу без дела. Несмотря на продолжавшийся праздник, На заводы полетела РДО за подписью министра и какого-то Алексеева. Ну, похоже, портур НКП. В портянке говорилось о роли порторганизации заводов в деле скорейшего развертывания серийного производства современных машин. Ильюшину без промедления перегнать БШ-2 в варианте ЦКБ-55 в распоряжении НИИ ВВС с обещанием открутить все, что можно, за промедление у самого главного конструктора. В адресах теперь числился и мой позывной, товарищу Нестеренко. Тут же появилось стойкое ощущение, что я что-то забыл сделать. Ах, да, башенку командирскую не прикрутил, и про патрон промежуточный забыл. Точно, точно. И как его Хрущев к стенке не поставил? Кои наши годы, правда, я еще не в должности, и своим заместителем Сталин меня не назначил, поэтому сажусь за бодо и начинаю исправлять ситуацию. А если без смеха, тот правил сотку в адрес Поскребышева с количеством выпущенных комплектов. Более я ни за что в Советском Союзе не отвечаю, а вот за отсутствие этой бумажки могут снять голову. Пришлось малость попотеть» прежде чем отправил несколько групп цифр из заранее составленной шифровки. Утро началось с небольшого прикола. Я обустраивался в кабинете Филина, а он собирал что-то для себя в комнате отдыха. Я наклонился за столом и перекладывал провода, которые у Филина проходили как раз под моими ногами. Он ниже меня ростом, а мои ходули как раз заставали до них. В довольно шумно компания, из порога заверят. «Марк! Хрена ли ты под стол залез? Бумаги мы привезли. Давай, подписывай. А то нам указивка пришла, что надо сюда 55-й перегонять, который твой филин уже браканул». Я поднял голову из-за стола, и состоялась сценка из операции и «Ты кто?» «Я — сторож». «А бабуля где?» «Я за нее». А из комнаты отдыха появляется Филин. Группа пытается навострить лыжи из кабинета, но грозный окрик генерал останавливает ее. Документы переходят к нему в руки. Внутри папочки готово заключение о прохождении испытаний. Несколько положительных резолюций. Не хватает только подписи Филина. Я эту бумажку, правда порядком пожелтевшую, видел. Держал в руках. Подписана она была... Именно девятого ноября. Что тут началось? Орф стоял минут сорок. Тут рев двух двигателей над крышей штаба. Прибыли оба штурмовика с аэродрома первого завода. Филинг к тому времени орать уже устал и передал это дело мне. Ну, что? Говорите, что испытания пройдены, и перед нами грозный бронированный штурмовик, летающий танк? кивает Ильюшина среди них нет. Мордажские мнения не знакомые, но характерные одесские. Звоню Никитченко. Петр Сергеевич, тут ЦКБ пригнали. Ставь 57-й, как договаривались. Закончишь, позвони. Пока ребятки писали объяснительные, раздался звонок, что все готово. Но на ЦКБ 55 прилетел Ильюшин. И грудью на Никитченко бросается... Говорит, что такое испытание программы не предусматриваются. Филин закончил собираться. Мы забрали с собой объяснители и со всей этой шоблой пошли в тир самолетный. Там на козлах стоял 57-й. Шасси убраны, как в полете. А сзади Никитченко в 150 метрах пристроил мессер. Этот на шасси, но под хвостом у него козлы установлены. Увидев Филина, Ильюшин подбежал к нему и отскричался, что Петя его шедевр расстрелять питается. — Если ты не остановишься, то я тебя в кабину посажу. Впрочем, так и сделаем. Залезай. — Мистер, видишь? Фонарь был закрыт, и как Ильюшин не крутил головой увидеть на хвосте противника, он не мог. Обзора назад нет совсем. Зарезай — Вырезай. Это от машины, и Филин махнул рукой. Два пулемета Мессера хлестнули по танку восьмимиллиметровыми БСЗ с две короткие очереди, чуть сзади кабины летчика. После второй все ильюшинцы кинулись тушить загоревшуюся машину. Двигатель Уилла работал, и угрозы взрыва не было. В бак подавался выхлоп от движка. Но машина горела, так как протектор не закрывал пробоины в дюралевом баке танка. Погасить его удалось. Вот это я и запишу в акте испытаний. Тащите в арм, а лучше сразу на свалку. Двам пятерым десять суток ареста увести Ну, а вы, Сергей Владимирович, за мной. Верну из кабинет и тут Филин выдал шедевр. Я от него такого не ожидал. Не зря он так внимательно рассматривал чертежи ИЛ-10. По итогам прошлых испытаний я имел встречу с товарищем Сталином, который просил нас оказать помощь бюро Ильюшина. по Подоводки ваших, прямо скажем, неудачных самолетов со скорейшим вводом их в серию. Вам по подстроительство этих машин передается самый мощный завод в СССР, 18 -й. Не полностью, но два цеха переходят к вашему КБ. Наше КБ доработало вашу машину. Вот она. Подписывайте». В АКБ лежит точно такой чертеж, но уже с подписью Ильюшина. Но Филин рассчитал все верно. Такой провал на испытаниях никому не прощают. А тут всего-навсего подписать какую-то бумажку под передачу в серию самолета Ил-10. А почему 10? Он же БШ-2. Десять узлов мы переделали. Итак, шасси. Всю оснастку получить у сухого... Его И-330 имеет узко поставленное шасси, что совершенно не годится для фронтового истребителя. А шасси удачное, но щитки изготавливать из брони. На чертеже отмечено. Воздухозаборники, вот они, они изогнуты. Здесь применена комбинированная броня с пулеулавливателями Видите? Вижу. броникапсула приведена к нормальному аэродинамическому качеству. Добранительный пулемет УБТ, ШКАС и УЛЬТРАШКАС броню не пробивают. Топливный танк из фиброкартона с внутренним протектированием перенесен нами наименее поражаемое место. косыль убираемый. Вся водомасляная система двигателя теперь находится внутри бронированной части фюзеляжа. А это что? Пусковая установка для авиационных гранат. Она экспериментальная, сами гранаты еще не готовы, но установка предусмотрена. Подписывайтесь, Сергей Владимирович, не стесняйтесь. Это не моя машина, и я ничего подписывать не буду, пока она не взлетит. Для того, чтобы она взлетела, требуется эта подпись, это раз. Ты закладный своих архаровцев читал? Там речь идет о взятке. Мне позвонить Береговому? Это он шустренько оформит. Ильюшин поставил свою подпись и начал оправдываться, что это не он, а якобы ли все придумал. — Ну вы же дружны с ним, Берри. — Почему был? сашка мы познакомились, когда еще студентом был, а он школьником. Он у меня конспекты по аэродинамике выпросил. Так до сих пор не вернул. — Может быть, уже и не вернет. — А что случилось? — Сняли его вчера с должности. Комиссию назначили для расследования деятельности. Вас тоже подбил на незаконные действия. ну он сказал, что самолет нужный и хороший, а вы, извините, его зажимаете в пользу Поликарпова, который тоже штурмовик готовит. Да, штурмовик он сделал. «Вит-2» называется. Может работать пикировщиком, может штурмовиком... «Машина сама по себе удачная и универсальная, но живучесть никакая. Поэтому, несмотря на пройденные испытания, она в серию не рекомендована, как штурмовик. Мной не рекомендована. И хотя она превосходит своей машины в том варианте, который ты представил, в серию она не пойдет. Слишком дорогая машина, чтобы ее под танки бросать и выпускать ее негде». В общем, мы запустили ее в производство, как СПБ, скоростной пикирующий бомбардировщик. Но план по нему так и не выполнен. Казанский завод с ними не справляется. Вместо него погнали ББ-22 и попытались из него сделать пикировщик. Если бы он не грохнулся на глазах у Сталина месяц назад, сидел бы и сейчас твой Саша в наркомате и продолжал бы всем козни староить». Филин положил подписанный экземпляр себе в папку, затем почесал волосы сзади, откинулся в кресле и заложил обе руки за голову. Сразу домой не отпущу, пока все этих карты не будут подписаны. А они что, готовы? Готовы. Карты готовили в первую очередь. Все подпишешь, Святослав тебе передаст согласованный список поставщиков комплектующих. И вперед оформлять договоры с ними. Учти, Сталин потребовал снабдить спутники оснасткой и полным комплектом чертежей. Спутниками у тебя МИУС и Каменец Уральский. Основная площадка Улан-Удэ. Срочно направь туда снабженцев и строителей. А сам на 18-й завод в декабре, как хочешь. На машины должны начать поступать войска бронекорпуса, От пятьдесят седьмого использовать запрещаю. И сразу переходить на новый бронекорпус. Кстати, компоновка понравилась? Обидно. Столько бы хотели, а до такой простоты не дотумкали. Обиду спрячь. Сейчас главное дело... Слова проводи его и посади карты подписывать. А сухой-то отдаст стойки. «Куда он денется? Война на носу с бардаком, который возник из-за разукрупнения, ликвидации монополизма. Будем заканчивать. Монополист у нас один, государство».